Часть 1. Глава 33. Каарис. Вампир, пьющий кровь из раны, редкое зрелище, обычно означающее, что скоро в мире на одного дитя ночи станет больше, потому что чаще всего подобные соглашаются обречённые, отравленные через кровь и решившие обменять смерть от яда на вечную жизнь. Только таинство обращения действовало лишь на людей, а Алран был занят спасением тёмного эльфа, вроде бы того, с которым пришёл наш Светлый. Я не успела их как следует разглядеть и запомнить. Они были очень похожи, словно братья, причём или погодки, или близнецы. Древние расы не подвластны обращению, а когда у тебя в руках источник почти пяти литров крови, Вовремя остановиться и не убить его очень сложно. Но Аларан справился. «Примерно я выпил. Если я выпью, ещё он умрёт. Сердце остановится отрезкой большой кровопотери». Вампир произнёс это спокойно, как лекарь, ставящий не очень утешительный диагноз и глядя при этом на светлого эльфа. Я же вопросительно посмотрела на хмурого Синдра, ожидая пояснений. Просто Ислинтейн выглядел так, что сразу было понятно. Он сейчас ничего объяснять не сможет. Один чёрный ткнул ножом второго. И тогда баба их начала нести что-то про яд, который течёт по венам. И смеяться. Похоже, я её слишком сильно по голове стукнул. Чудовище довольно быстро пересказало последние события, продолжая при этом недовольно хмуриться. Когда кого-то из племени змея кусает, шаман советует отсасывать и сплёвывать яд, чтобы он по телу не разошёлся. Я кивнула. Теперь всё было ясно, кроме одного. Спасать кого-то постороннего таким способом не стал бы ни один вампир. Конечно, отравленная кровь их не убьёт, но удовольствия от неё они не получат. Это как прокисший сок, так наружу и просится. Но Алран и не глотал. Осплёвывал по методу шамана у орчьего племени. Просто, например, драконы не любили носить на себе людей, и их приучали к этому с рождения, давая привыкать к специальному седлу, к наезднику, с которым им придётся проводить много времени, к унижению разумного и сильного тем, кто его слабее. Драконы подчинялись нам, высшим, а мы заставляли одних наших потомков возить на себе других. Так вот, чтобы вампир Разумный и сильный, согласился на такое унижение для достоинства? К тому же рана была спереди и значительно выше колена. Или я уже сама надумываю лишнего? Когда речь идёт о жизни близкого существа, какая разница, куда именно он ранен? Важно другое. Для постороннего ни один вампир ничего подобного не сделал бы, даже если рана была бы на запястье или шее. И если Лентейн слишком уж заметно переживает о судьбе раненого. И эльфийка при виде него удивилась, словно перед ней возникло привидение. И надеюсь, что он сможет справиться с остатками яда. Противоядия у них я не нашёл. Кажется, впервые за всё время нашего знакомства я видела светлого эльфа таким... Нет, это была не злость! Это было лицо палача. И точно. И Слинтейн резко поднял за пол и плаща второго тёмного, с крепко связанными ногами и руками. В синих глазах бушевало пламя, от которого даже мне хотелось спрятаться. Но тот, другой мужчина, лишь и рассмеялся. Что? Убьёшь безоружного? Трус! Всегда был трусом. «Всегда? Все то время, что я сражался вместе с тобой и Тарином, променяв свою семью на ваши проклятые подземелья? Ах, да! Я не позволил Мейнстин прибить меня на алтаре во славу вашей спятившей богини. Тёмный эльф склонил голову и вдруг ударил ею прямо в грудь Слинтейна, а потом резко выпрямился, чтобы стукнуть затылком ему в подбородок. Только Светлый, хрипло выдохнув, успел отшатнуться в сторону, а Тёмный сумел удержаться, несмотря на связанные ноги, и не упасть лицом в землю. Стоявший рядом со мной Синдр уважительно присвистнул. «Хороший противник. Дурной, но хороший, храбрый. Убить такого — большая честь». «Мы не будем никого убивать», — уверенно заявил Орлан. «Орк прав. Рилдой — хороший противник. Даже жаль, что я не могу его обратить. А для утоления голода я предпочту женщину. Всё равно от неё одни проблемы». «Не смей!» Тёмный не стал кидаться на вампира, понимая, что это бесполезно. Он упал так, чтобы накрыть своим телом эльфийку. Правда, тут же был отброшен в сторону, причем с таким размахом, что перелетел через костер и чуть не врезался в ствол дерева, стоящего на другой стороне поляны. «Останови его!» На этот выкрик Эслен лишь помотал головой. Синие глаза стали буквально черными, а лицо словно высеченным изо льда, такое же белое и застывшее. «Я был с вами, дрался с вами, считал вас своими друзьями, доверял вам. Но едва над вашей семьей нависла угроза, вы предали меня». «Верховная жрица хотела жертву! Мэйнстин выбрала тебя! Это честь!» «Честь!» Никогда не думала, что мелодично-певучим голосом можно рычать, да ещё так, что внутри всё замирает от страха. Честь сдохнуть на алтаре во славу богини, в которую даже не веришь? Нет, твоя сестра приручила меня специально, чтобы кинуть под нож. Никакой чести в этом нет, ни не для меня не для неё, не для тебя, знавшего о её замысле. Так что теперь я поступлю с ней так же, принесу её в жертву, только не неизвестной богине, а тому, кто спас моего друга от смерти. Пока мужчины спорили, Алран, обернувшись и вежливо поклонившись мне, подхватил связанную эльфийку и исчез в лесу. Я облегчённо выдохнула, потому что наблюдать за пиршеством вампира — не самое приятное зрелище. Пусть мне и не было жаль напавшую на нас женщину, всё равно я поёжилась от лёгкого озноба. Хорошо, что зубы больше не стучали от страха. Но тело вновь начало потряхивать от внутреннего напряжения. Синдерб Единственное, что я понял — вся тёмная банда была знакома с Эсланом. И раньше он тоже в неё входил. Ну, за 400 лет можно с такой толпой перезнакомиться, что леший в их связях запутается. Мужик, кстати, которого вампир спасал, оказался в штанах. Просто они у него кожаные, чёрные. Вот я в темноте и не разглядел сразу. Потом только сообразил, что бедолаги штанину ножом пополам разрезали, чтобы до раны добраться а вообще прав был Алран. Веселье было в самом разгаре. Правда, напавшая на меня дурная баба уже не радовалась. Она только молчала и зло сверкала своими прозрачными страшными глазищами. Зато неотравленный черный отрывался за всех. Притих, только когда наш кровосос сбежал, захватив с собой ужин. После этого ислантейн кинулся к одному темному, а я ко второму. Проверить, надежно ли он связан, и подтащить поближе к костру. По-хорошему, его бы надо было прибить и забыть, но не связанного же. И я почему-то подозревал, что если его развязать, то дожидаться, пока я его убью, он не станет, а снова драпанет в кусты, как заяц. Ищи его потом, по всему лесу. С таким даже лешие не помогут, засмеют только. А вампир занят, ужинает. Тем более он уже раз этого черного ловил. В традиционный ритуал превращать не надо».